Любовь и дружество до вас дойдут сквозь мрачные затворы, как в ваши к а т о р ж н ы е норы доходит мой свободный глаз. Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода вас примет радостно ухода. И брать я меч вам отдадут.